Глава 16. Прорыв. 4 июня 2280 года. Коперник 3. Крепость Суворов. 20 часов 37 минут. Куницын, Минин, до да чего вы дергаете рычаги управления без нужды? Головой. Головой в шлеме двигайте, машина сама повернется в нужную сторону. Ну, право слово, сколько одно и то же повторять. Практика вам нужна. Практика. Вот чтобы у нас появилась практика, мы столиком домой и не пошли. Остались в ангаре на ночь, напросившись у Максимова побегать по специальной площадке, на которой они тестировали собранные шагоходы. Юлька тоже некоторое время с нами сидела, советы давала, а потом хвостиком махнула и пошла домой дрыхнуть. До полчетвертого, забравшись в кабины роботов, мы бегали, маршировали, отрабатывали воображаемый бой в паре и другие приемы, плохо получавшиеся на занятиях. А потом пришел Максимов и сказал, что его достало это бряканье и шум сервомоторов, и загнал нас на второй этаж спать. Засыпая, я думал о том, что пилотом быть классно. Проснувшись без 15,7, мы, растрепанные и непричесанные, бегом бросились на занятия. Конечно же, получили нагоняй от сержанта Клинова. — Это Камзвода или чучело? Немедленно привести себя в порядок. И ты, Минин, тоже. Две минуты. — Время пошло. Зато Плаксин ни одного замечания на практическом занятии управления шагоходами нам уже не сделал, даже похвалил. В этот день нам впервые дали пострелять боевыми патронами и снарядами по мишеням. Разнесли все в дребезги. Вечером, сбегав на полчасика домой, стрескав тарелку горячего бульона и поцеловав маму и сестру, Я снова отпросился заночевать в ангаре. знаешь, а твой шпалукладчик двигается почти как мой грузчик сказал я минину по внутренней связи, управляя его роботом. Мы решили на время поменяться шагоходами и проделать все упражнения в чужих машинах. И все-таки разница есть мой чуть полегче и поэтому движение у него пореще, Зато твой устойчивый, «Даже равновесие поддерживать не требуется. Не упадет!» «А может, отстегнем контейнер с грузом и поработаем налегке?» «Зачем? Груз имитирует загрузку боеприпасами с точностью до килограмма. Пусть все будет, как во время боя!» — отказался Толик, поворачивая корпус машины вокруг своей оси. «Это вам сейчас кажется, что разница небольшая», — вторглась в разговор через гарнитуру Юлька, замерзшая на краю площадки. «А вот...» попривыкните и начнете понимать, что она громадна, и у каждой машины свой характер, так же, как и у людей. — Ну, тебе виднее, — сказал я, высунув от усердия язык. — Ты же у нас профессиональный пилот и всегда все знаешь. — Вот и слушайтесь, — будто не заметила моего сарказма Киричанская. До половины третьего ночи мы тренировались, а потом... Вернувшись в свои машины, приняли решение отвезти их в боксы и идти спать. Нас обоих уже вырубало, все-таки вторые сутки без нормального сна. Юлька спала на лавочке возле площадки, положив руки под голову и чему-то улыбалась. А в жизни ты не дождешься. Готовые для боя шагоходы днем стояли в отдельном ангаре неподалеку от ремонтного цеха, куда мы и направились. Усталые, но довольные, пересекая небольшой пустырь перед арсеналом, мы услышали сначала громкий треск, от которого волосы на голове встали дыбом, а потом оглушающий хлопок. Повернув голову налево, я увидел на виртуальном дисплее оседающее пыльное облако, а за ним многочисленные красные метки. Так машина могла обозначать только врагов, то есть солдат или объекты, не помеченные чипом свой-чужой. — Что это? — бросил я в микрофон. — Стену взорвали, гады! — крикнул в ответ Минин. — Андрей, за мной! За мной! Оказавшись возле арсенала, мы встретили там встревоженного, заспанного Иваныча с пистолетом в руке. Распахнув кабину своего робота, Минин заорал на него. — Иваныч, выручай, заряди нас по полной! — Не не положено! Только по приказу. Да по какому приказу? Местные стену взорвали. Сигнализация не работает. Все спят или только проснулись. Мы проход закроем, а ты поднимай тревогу. Иваныч молодец. Вот что значит опыт. Оценив быстро ситуацию, он махнул нам рукой и заскочил внутрь арсенала. У правой стены стояла шеренга АСЗШ, автоматическая система зарядки шагохода к которой мы и направились. Только позавчера мы были здесь на экскурсии, и Плаксин показывал нам, как работает этот аппарат. Иваныч сорвал пломбы и включил питание. Секунду, другая, и три зеленых огонька отрапортовали о готовности. Пара шагов вперед, и мы встали на металлический диск, зафиксировавший наши машины. Одновременно на плечи и спину робота опустилась рама зарядки. Тренировочные контейнеры с грузом с громким щелчком отстыковались, и боезапас начал поступать внутрь. Одновременно в шагоход впрыскивали охладитель и топливо. — Давай, давай, давай! — нервно сжимал рукояти штурвала я. — Быстрее заправляйся, мой хороший! — Я хоть и знал, что зарядка занимает менее полутора минут, все равно не мог спокойно дождаться окончания процесса. — Готово, соколики! — С Богом! — прокричал Иваныч, сорвав с головы кепку и махнув ею нам. На моем виртуальном дисплее выстроилась целая цепочка зеленых прямоугольников и квадратиков. Операционная система сигнализировала, что шагоход полностью укомплектован, еще один щелчок, и рама вернулась на свое место. Обогнав меня, Минин бросился к выходу из арсенала на перерез выбиравшимся на пустырь фигуркам с темно-синей кожей, сидящих верхом на сверглах. Страшно было даже подумать, что они могут натворить, если мы их не остановим. Наконец-то включилась сирена тревоги. Догнав машину Толика, Я сбросил скорость, синхронизировал с ним движение и, словно на тренировке, вступил в бой. Нам повезло, что туземцы выходили из отверстия плотной группой. Только два или три десятка рассыпались по пустырю. Слитный залп наших пулеметов и пушек превратил их во шметки мяса, разбросанные по земле. Видоискатель бешено определял цели, а мы столиком Толиком сжали и жали на курки штурвала. — Андрюха! Огнеметом их! Огнеметом! — прокричал Минин, ловко разрубая мечом сразу троих сверглов, бросившихся к нему. Напалм плотной струей ударил по толпе нападающих противников, и они отступили. С криками и воплями враг побежал. Огонь съедал крепкие тела и выжигал землю, покрывая пустырь стеклянной коркой. «Андрюха, из всех стволов! Вместе! Огонь!» Целый вихрь металла полетел в спину бежавшему противнику, разрывая на части и уродуя тела. Шаг за шагом мы оттесняли туземцев внутрь пробитого в стене отверстия, оставляя за собой груды убитых и сгоревший грунт. Только сейчас я сообразил, что идеально круглая дыра — Это старый туннель, который предполагалось когда-то использовать вместо ворот для выезда за территорию базы. Он был забетонирован сразу же, как только долину перекрыла построенная Седовым крепость. Значит, местные не проделали отверстие в стене утеса. Они просто нашли старый туннель и вскрыли его. Пара десятков туземцев, воспользовавшись тем, что мы сконцентрировали огонь, на многочисленной группе у них за спиной, и, обойдя нас справа и слева, устремились через пустырь. Уже намереваясь покончить с ними, я увидел, что этого не требуется. Два БМП перекрыли противнику путь, и выскочившие из машины гвардейцы открыли шквальный огонь из пулеметов и штурмовых винтовок и зарешетив непрошенных гостей. Так мы и двигались в вглубь скалы, Впереди мы с Мининым, за нами два БМП, и замыкала все цепочка гвардейцев. Среди бойцов я увидел кита и снежка, а вот блинова не было. Его, изрисованного пламенем лиса, не перепутал бы ни с чем иным. Когда до выхода из туннеля оставалось не более десятка метров, я не поверил своим глазам. Дисплей сошел с ума, Видоискатель подергивался и мигал, показывая впереди целое море красных значков. «Ну вот и все. Кажется, нам конец», — произнес я, останавливая робота напротив целой орды синекожих, с криками, врывающихся в горлышко прохода и мчавшихся в нашу сторону. До синей волны было метров сто, 150 «Раньше смерти не умрем!» Засмеялся Минин и встал со мной плечом к плечу. «Экономим патроны, бережем напалм!» Все-таки Толик сумасшедший. Хочу быть, как он. «Первый киту», — срывающимся голосом сглотнув, произнес я. «Кит слушает первый», — раздалось в шлеме. «Уходите, иначе погибнете, мы сами!» «Вот еще! Не дрей в первый, отобьемся!» «Ну, встаньте хотя бы за нами!» В противовес моим истеричным интонациям гвардеец отвечал мне спокойно, я бы даже сказал с легкой линцой в голосе. «Нужно создать линию обороны! Отступите на несколько шагов назад! Мы перегородим тоннель БМП!» Кивнув головой, будто кит мог это видеть, я сделал, как он сказал. Бойцы хладнокровно, без суеты перекрыли тоннель, Развернули пулеметы и пушки, установленные на броне, в сторону противника. Я насчитал двадцать синие метки, укрывшиеся на БМП и под их прикрытием. «Готовь!» — прокричал я срывающимся голосом, копируя команды сержанта Клинова. «Цельсь! Пли!» «Тоже мне, командир! Смотри, не разревись! Тряпка! Что бы подумал о тебе отец?» От этих мыслей мне стало немного легче. На смену страху пришла злость. Ладони высохли, челюсть дрожать перестала. Что тут началось, не передать словами. Шагоходы ударили из всех стволов. Мой огнемет смертельными мазками выжигал целые просеки в рядах противника. Пушки и пулеметы снова разрывали их тела. А гвардейцы... Меткими выстрелами сбивали прогунов, облепивших нашу броню. Мне казалось, что схватка длилась целый час, но таймер на виртуальном дисплее показал всего лишь 45 секунд. Мой огнемет пыхнул и потух. Квадратик перед глазами показал значок пустого резервуара. Рядом, кашлянув, смолкла пушка Минина продолжает отстреливаться из пулемета и отмахиваться манипулятором с мечом, тот прокричал. «Андрей, сколько у тебя еще боезапаса?» «Пушка — 40%, пулемет — 52%,» ответил я, срезая длинной очередью, пытавшуюся прорваться к БМП группу «Синих воинов». «Живешь! У меня почти все по нулям. Пулемет — 14, 12, 10...» Я видел, как рядом копьями пронзили двух гвардейцев. А затем трое туземцев запрыгнули на боевую машину пехоты. Голова пулеметчика была отрублена одним ударом. И, потеряв огневую мощь, гвардейцы подались назад, отстреливаясь короткими очередями. Только кит и снежок спина к спине все еще замерли на втором БМП, чудом оставаясь живыми. Минин извернулся и поразил мечом сразу пятерых противников. Затем раздавил ногой еще одного. И еще. Я же в панике крутился вокруг своей оси, поражая красные значки, вспыхивающие вокруг. Несмотря на это, противник забрался на мой корпус и долбил топорами кабину. Странно, но дисплей показывает мелкие повреждения. Да из чего они делают свое примитивное оружие? Минин кричит, но у меня нет времени, чтобы оглянуться на него. Я веду ураганный огонь по волнам рвущихся ко мне синекожих. О, только не это! Зуммер просигнализировала о критическом боезапасе пушки. Да знаю я, знаю! 10, восемь, шесть, четыре, три, две! Боеприпасы закончились. Требуется немедленная подзарядка. Пулемет раскалился от интенсивного огня, а я уже давлю гадов ногами и ничего не вижу из-за облепивших кабину тел. Когда отчаяние окончательно овладевает мной, раздается новый сигнал тревоги. Силуэт шагохода на экране показывает резкий подъем температуры брони. Что-то раскалило мой корпус и одновременно сожгло туземцев. — Помощь пришла! — раздалось в шлеме. От волнения я даже не понял, кто ко мне обратился. Ярко-красный робот Киричанской с черной пантерой на корпусе выжигал все на своем пути. За ним двигался палящий из всех стволов черно-бело-красный шагоход «Снегиря». Сразу же три БМП с установленными на них ракетными установками ударили по Орде, а четыре десятка гвардейцев двинулись вперед добивая раненых и прорвавшихся в туннель. «Берегись!» — закричала Юлька и заслонила меня щитом от летящего в кабину огненного шара. Видоискатель услужливо показал замершего на холме старика с посохом. Пару секунд — и он исчез. А от начали отступать. Дымчатый рассвет придавал всему окружающему иллюзорный, обманчивый характер. Все закончилось. Спустя полчаса мы все вместе смотрели на баррикадировавших проклятый туннель строителей. Сюда нагнали целую кучу разной техники. Я и Минин, ошалелые от произошедшего и мокрые от пота, сидели прямо на ступенях своих шагоходов. А рядом с нами стояли Кит, Снежок и еще пятеро выживших гвардейцев всего пятеро. Как жаль. Снегирь распахнул кабину, но машину не покинул. Меланхолично пожевывая жвачку, он смотрел на присевшего на ствол пушки воробья. А вот Юлька ловко спустилась вниз и замерла возле меня, как будто что-то давно хотела сказать, но не решалась. Вот щит и пригодился, «А вы спрашивали, зачем, зачем?» Смущенно, с несвойственной для нее робостью, произнесла она. Мне почему-то стало смешно, да так, что я рассмеялся во весь голос. Громко, некрасиво, до да слез. Я хохотал и не мог остановиться. Понимал, что это истерика, страх выходит, но ничего не мог поделать. Сбросив с головы шлем, Кит, белобрысый, коротко стриженный парень с зелеными глазами и рваным шрамом на подбородке заключил меня в дружеские объятия. Крепко, так что кости захрустели. Одновременно я почувствовал на плече руку снежка, скуластого брюнета с карими глазами и смуглой кожей. И знаете что? Мне это помогло. Нет, правда, помогло. Я понял, что не один, и меня понимают. А что может быть важнее этого? Так мы и стояли втроем возле измаранных копотью, исцарапанных шагоходов, замершие в двух шагах Юльки, изможденного Толика, облокотившегося на свою вилку, прошедшую боевое крещение, и пятерых чудом спасшихся гвардейцев.